Глава 25. Марина. Надо рубить, сказал Гренлусар. Марина ахнула и вцепилась в рукав мага. Как рубить? А остальные. Его ладонь легла поверх ее, и девушка, от чего-то смущаясь, отдернула руку. Уже прогудел рок, после еще раз и из леса все появлялись гьяровары. Некоторые потрепанные, кто со стрелой в теле, кто хромая, но все при оружии со щитами за спинами. Марина не знала, кто из ребят успел перебраться. Она видела лишь тех, кто остался у края леса, рядом с героварами. Перейдя одной из последних, она не решалась отступить дальше под сень деревьев, туда, где виднелись спины Марго и Хильды, что склонились над раненой Оленькой, и где остальные ребята сидели, устало привалившись к стволам сосен. Мост дрогнул, когда на него ступила первая пара. Кто-то темноволосый и невысокий, кажется, Ивар, тащил на себе человека едва ли не в два раза более массивного. Марина пригляделась и ахнула. «Тен Рейнар!» «Рита!» — заорал молодой геровар уже с середины моста. «Грэнна Рита нужна! Быстро!» Маргарита вылетела на берег, подхватила раненого под другую руку, и вместе они поволокли Рейнара к остальным. Марина прижала ладонь к рту. Так сильно, что стало больно. Гьервен Ребят был весь залит кровью, а в ноге и боку его торчало по стреле. Как в нем еще жизнь теплилась, непонятно. Вновь дрогнул старый мост. По нему помчались последние воины. В них полетели стрелы, куда как больше, чем выворо с его ношей. Марина уставилась на гьероваров. Пожалуйста, пожалуйста, стучала в голове, а взгляд метался от одного к другому. Словно стоило ей перестать на них смотреть, случилось бы что-то плохое. Потому она очень хорошо видела, как в человека, который бежал последним, попала стрела в бедро и сразу над коленом. Нога его подломилась. Мужчина упал, и мост, что дергался под ним, будто норовистый зверь, толкнул, стряхивая со своих досок. Царапнула по настилу рука с топором, и человек полетел вниз. Марина пискнула сквозь ладонь, закрывающую рот, качнулась вперед, будто остановить могла. И тут ее сгребли, прижали к себе. Девушка дернулась, пытаясь освободиться, но тут же затихла, услышав знакомый голос. «Не смотри», — велел Ваня, обнимая крепче, — И она послушно вцепилась в его рубашку и зажмурилась. Сглотнула комок в горле и просипела. «Как же так, Вань? Почему? За... За что они так?» Ответа не было. Лишь раздался поодаль рык Тена Снура. «Руби!» И застучали топоры. Девушка провернулась в объятиях парня и отстраненно смотрела, как работают одни воины, а другие их прикрывают. Как упала перерубленная веревка, и мост дрогнул и покосился. Как полетели в мужчин стрелы, но ни одна не достигла цели. Как упал, повисая и второй порочень, а потом: Стойте! заорала она, дернулась в руках Вани, и тот от неожиданности отпустил. Там! Там еще кто-то остался! Не чуя под собой ног, она бежала к мосту. Ее не слышали или не желали слышать. И девушка скользнула к щитам, упала чуть ли не под топор и ухватила веревку. Полотно моста, дернувшееся и накренившееся, Готовая упасть, замерла. Диарх, тебя раздери, девка, что творишь? Раздалось над головой. Но Марина смотрела лишь на свои ладони, из-под которых все ползли и ползли корни. Сильные, гибкие, они обвивали опору моста и закручивались вокруг досок настила, скрепляя их не хуже веревки. А потом застучали дробно копыта. На мост без перил влетела серая кобыла. Как она не упала, Марина не поняла. Помог ли случай? Или Паша, который стоял за плечом девушки и что-то шептал. Но лошадка пронеслась по шаткому полотну, вылетела на берег и скрылась в лесу. На спине ее, распластавшись и вцепившись намертво в гриву, лежала Мия. Марина выдохнула и вздрогнула вновь уже от рыка яроваров. Лучники принялись куда-то стрелять, и девушка измученно оглядела тот берег. Сердце замерло и заколотилось вновь. «Лин, Вик, быстрее!» — заорала она вместе с остальными — «Тимур!» Они бежали так, словно за спиной были крылья, и все же слишком медленно. На берег у опоры моста выскакивало все больше тарийцев. Раз, два, три, пять. Еще двое бежали слева. В лесу чудилось какое-то шевеление. Слишком много. Даже если добегут, им не пройти. «Не отпускай мост!» Как-то очень спокойно и строго велел ей Паша. Она покосилась на юношу. Он зашевелил пальцами и губами, сплетая заклинание, но Грен-Лусар оборвал на полусловие. «Держите мост, оба!» И запустил на ту сторону комок силы, который рос и рос и рос, и когда, наконец, достиг берега, взорвался, разметав вражеских воинов. Те разлетелись, как кегли. Марина сглотнула. Кегли не орут и не ломаются, и кровь из них не течёт. «Держи мост, дура!» — одернула сердито сама себя. Корни под ладонями зашевелились, закрепляя успех. На плечо положили руку, Ваня, и стало будто бы легче. Из пыли и дыма, что поднялись на том берегу, вынырнул Тим, следом Линда и, наконец, Виктор. Сначала осторожно, а потом все смелей, они побежали по мосту. А тот, прежде шаткий, а сейчас и вовсе беспирил, едва дрожал под их весом. В них стреляли, но стрелы вязли на подлете. Словно воздух вокруг моста стал густым и плотным. Пашка за плечом сосредоточенно пыхтел, и девушка поняла, кому ребята обязаны щитом. Поняла и разозлилась. Неужели нельзя было раньше поставить защиту? Еще один человек был бы жив. Мост дрогнул и качнулся, но тут же замер. Это Ваня положил руку рядом с ее Марининой, думая, что ей не хватает сил. Кровь хлынула к щекам, и девушка опустила голову. Маг должен держать себя в руках, что бы ни происходило. Мимо прогрохотали шаги. Снур рыкнул, чтобы отпускали, и Марина устало плюхнулась на землю. Гьяровар, который прикрывал её щитом, подмигнул, но девушка лишь зябко передернула плечами. Полыхнула, и перегорели, словно бумажные, веревки моста. Длинное полотнище дрогнуло и понеслось вниз, хлестнуло о скалы и брызнули в стороны щепки и камни. Марина потёрла зудящие ладони, глянула выше на другой берег. Кто-то лежал не шевелясь. Раненые стонали, и воины в черном оттаскивали их под сень деревьев. И все это из-за них? Из-за чьих-то амбиций и веры в то, что кучка необученных магов — тот приз, которым обязательно нужно завладеть? Как же все это глупо, нелепо, страшно. Хотела бы она сказать, что лучше бы не выжить при переходе, остаться там, в песке и пыли, чем стать причиной смерти стольких людей. Но Марина не могла. Она хотела жить. Пусть даже так. «Надо торопиться!» — долетел до нее голос Грэна Иртена. «Скоро сюда все в местные твари стянутся и начнут пировать. Лусар поставит защиту, но слишком много тут колдовали». «Надо!» — вторил ему голос Снура. «Пока не местные твари мост не наладили». И он кивнул на тарицев. Девушка вскинулась. «Как это? Мост?» Гьяровар смирил ее взглядом, и вместо ответа указал на сосны на том берегу. Высоченные, прямые, они стояли почти у самого края, правее опор моста, и ущелье в том месте казалось уже. «Обойдут», — возразил другой гьеровар. «Вниз по течению переправа. Это полдня пути, если не больше». Они заспорили, но девушка уже не слушала. Она осмотрела на сосны на той стороне. И правда высокие, а рядом еще и еще. Воины уходили с берега, внимательно глядел Ваня, ожидая ее, а девушка, отойдя почти до самых деревьев, присела на одно колено. Ладони легли на землю, глаза, хоть и открытые, перестали что-либо видеть. Она слушала землю. Она сама была землей. Тяжелой, древней, полной жизни и не жизни, помнящей разные времена. И даже когда здесь была дорога и мост покрепче нынешнего, и те, когда здесь еще не ступала нога человека. Просыпаться земля не хотела, но Марина очень просила. На шею что-то легло, скользнуло в вырез рубахи, и стало легче в разы. Родная стихия сдалась, каменистый берег словно вздохнул и задрожал. Раз, другой. А потом рядом с ладонями ударили пяткой копья, и камень раскололся. Трещина, сначала узкая, стремительно увеличивалась и разрезала землю. Вдоль края обрыва, но в стороне, и дальше за поворот замерев на миг огромный пласт отвалился и съехал вниз поднимая облака пыли выворачивая кусты и оголяя корни деревьев заглушая грохотом все остальные звуки теперь хватит прошептала марина и повалилась на бок во тьму маргарита рите казалось что стоит ей открыть рот и она начнет орать начнет и не прекратит еще долго Это утро настало слишком рано и растянулось слишком надолго. Нападение тарийцев, безумное бегство под стрелами, боевые молитвы, выжигающие нутро будто огнём. Столько потерь, и стоя с другой стороны. Так много пострадавших, с ранами колотыми, резанными и отстрел, а уж и ушибов вовсе не счесть. Рита чистила и шила, перевязывала, вливала энергию, выверенно, по каплям, Ее руки были полокать в крови и вовсе не фигурально у нее не было времени ни выдохнуть ни умыться а еще наконец посчитать всех своих они никак не могли собраться в одном месте а она отвлечься от дел а сейчас Тенс нур говорил гренулу сару что пора уходить и ма задумчиво тер подбородок и кивал чтоб его он кивал рита вдохнула медленно выдохнула сказала пытаясь не сорваться на рык «Мы не можем уйти сейчас!» Снур, прерванный на полуслове, глянул зло и хотел что-то ответить, но маг остановил взмахом руки. «Говори. Раненых слишком много. Большая часть легко, но... Рейнар плох. Я сделала, что могла, но покромсали его сильно. И сейчас его спасает лишь Гьярра. Если бы не это ваше Гьярдо, а я до сих пор не уверена, что это оно, он был бы мертв. И Марина». Она тоже так и не очнулась. Пульс слабый, дыхание еле слыхать. И мне это очень не нравится. Она словно… словно выгорела. Ты права, она отдала слишком много. Рита нахмурилась. Но это же обратимо. Она ведь очнется, да? Я не знаю. Надейся на лучшее. В его взгляде светилось участие. Но девушке так хотелось оттолкнуть мага и заорать. От усталости и злости от бессилия своего она стиснула кулаки и выдохнула надеюсь попытаться бы ей силу влить но я на нуле дашь лосху нет что в смысле нет тут же взвилась марго мне действительно нужно она там может быть умирает а ты она вычерпала лосху до дна там на берегу когда обрушила землю сильная девочка но до чего же глупая но как билась в голове и просилась на язык мак ответил не дожидаясь вопроса я еле успел без амулета на шее она бы точно не справилась маргарита я же учил вас не браться за то что вам не по силам контролировать все а вы эх он выдохнул и замолчал арита отвела взгляд кажется Грен злился сильнее чем хотел показать да он учил Не раз говорил, что заклятие, слишком затратное для колдующего, расходует накопленные силы. После — жизненный резерв и в самом конце принимается за контуры, разрушая их. Человек с разорванным контуром — труп. Почти окончательно и бесповоротно. Случай Линды — чудо, которое не повторить. Да, они это знали, но... Никто даже не думал браться за что-то смертельно опасное. У них просто не было шансов подобное выучить. А Марина? Как необученный маг, она просто не ведала, что творит, сливаясь со стихией по наитию, и Грен Лусар спас ей жизнь. Я не знала про амулет. Спасибо. Он отмахнулся, как от вещи несущественной. В любом случае, им нужен отдых. Нет. Но тут уже снур не выдержал, шагнул, ближе, больно хватая девушку за плечо. Она дернулась, но он не отпустил. Замолчи уже. Слушай, смотри. Он грубо развернул ее в сторону леса, заставляя смотреть куда-то в кусты. Выше, третья сосна от тебя. Лес как лес, и чего мужик этот хочет, а потом? Там кто-то есть, выдохнула она, неуверенная до конца, что шевеление и пристальный взгляд ей не померищились. Есть. Скоро все местные твари здесь соберутся, чтобы пировать, а мы разговариваем, со сдевкой произнес Снур, отпуская ее плечо. Ей очень хотелось потереть след от его клешни, но она сдержалась, лишь откинула сердито косы на спину. Глянула на мага. «И все же мы должны задержаться хотя бы на полдня». «Мы и так задержались», — сказал, качнув головой Грен Лусар. «Снур, собирая магов, пора нас прикрыть». Иг отправился сгонять всех одаренных ребят к бессознательной Марине. Они расселись рядом с девушкой плотно, едва не касаясь друг друга локтями и коленями. Гренер Тен взялся чертить вокруг них бороздку в земле, а Грен-Лусар выступил с объяснениями, с тем, что считал таковым. «В темных землях нельзя колдовать. Совсем. Никак. Ни щиты ставить, ни боевыми бросаться. Что бы вы не увидели и не услышали, держите себя в руках. Маргарита, лечебная магия тоже под запретом. Если ты хотела что-то сделать, делай сейчас. Потом будет поздно». Да поняли мы уже, тихо, но раздраженно произнес Ваня. Нет, вы не поняли, зло отозвался Грен. Магия привлекает иных тварей, и необученная одаренная для них лучшая закуска. Приглядитесь к лесу и увидите десятки глаз. Останетесь тут до ночи и вас сожрут. И именно поэтому мы прёмся к перевалу через самое сердце темных земель, раздался со стороны звонкий голос Линды. Мы ведь не успеем сегодня, так? «Не успеем. И завтра тоже. Но...» Его голос возвысился, перекрывая роптание ребят. «Я прикрою вас заклинанием, искажающим суть. Они не учуют вас, если только вам не вздумается колдовать». «Ага. И мы будем большим отрядом, на который не нападают», — опять тихо проворчал Ваня. Маг прошил парня взглядом, но тот глаз не отвел. Только бы опять не сцепились. Рита потянулась к запястью Марины. Никаких изменений. Всё тут же тихий, размеренный, редкий пульс. Старший маг говорил что-то ещё. Гренер Тен возвестил, что закончил с подготовкой, а Маргарита оглядывалась, чувствуя, как тревога холодом разливается по груди и тянется к горлу. Что-то было не так. Что-то... Никита, младший из мальчишек, уткнулся лицом в согнутые колени. Плечи его задрожали. «Где дань?» — спросила она, резко поднимаясь на ноги. Светловолосого мальчика, пушистого как одуванчик, тут явно не было. «Сядь, Маргарита, продолжим». «Где Дань, я тебя спрашиваю?» Голос девушки вибрировал от тревоги и злости, а глаза все искали в лице Грена Лусара ответ. «Сожаление. Мать его, сожаление!» Она ринулась к магу, перемахнув и чьи-то ноги, и линию, любовно выведенную Грена Мартеном вцепилась в рубаху на груди, тряхнула. Кто-то из воинов дернулся ближе, но лусар остановил взмахом руки. «Он упал в реку. Я сожалею». Она замотала головой, отказываясь верить в подобное. «Дань! Самый светлый, самый милый мальчишка из всех, кого она только встречала». За спиной послышался возмущенный вскрик Линды и рык Снура. Еще голоса. Роптание ребят набирало обороты. Но Марго не хотела оборачиваться, просто не могла повернуться. Она видела и слышала лишь Тейлийского мага, чьи губы двигались, произнося что-то совершенно неправильное и к Даню не относящееся. Когда мы уходили к мосту, он испугался и побежал. Вырвался за щиты и оступился у самого края и соскользнул. «Нет, я не верю. Ты это видел?» Он поджал губы. «Нет». «Он наверняка выбрался, он успел». Просто Дань, Дань! заорала она, запрокидывая голову и срывая голос. Прошептала: "Он где-то здесь, он должен быть здесь". Макс стиснул ее плечи и легонько встряхнул. "Соберись, Маргарита. Ты не имеешь права на панику, только не ты. Данила с нами больше нет. Это видела Хильда и Снур и Никита. Он упал, он упал. Он мог выжить, мог же." Гренлусар Лусар глубоко вздохнул. «Нам этого уже не узнать», — ответил он и добавил громче для остальных. «Не время оплакивать павших! Нам надо идти, и быстро! Маргарита, вернись в круг!» Показалось, что ей стиснули горло, не вдохнуть, не выдохнуть. Она привыкла быть сильной, держать все под контролем, преодолевать любые трудности, что попадались на пути. Она не раз боролась со смертью и почти всегда побеждала. Она могла, если не все то многое, но сейчас... Что она могла сделать сейчас? «Нет», — разлепив губы, шепнула она и покачала головой. «Да, ты должна быть стойкой». Марго медленно разжала стиснутое до боли пальцы, отпуская его рубашку. Вонзила ногти в ладони, замерла, через силу делая вдох, выдох, и, не чувствуя под собой ног, отправилась к остальным. Взгляд цеплялся за лица ребят. Тревога, грусть, злость. Дрожащая спина Никиты и ладонь Леры на ней, которая вот уж внезапно пыталась утешить мальчишку. Пальцы Лизы, что сжали ладонь сестры. Сильно, наверняка следы будут. Совершенно растерянный Макс, заплаканная Алина, Соня с закушенной до крови губой. Маргарита переступила черту. Развернулась. «Мы должны идти», — сказала она, встречаясь взглядом с Греном Лусаром и принимая его кивок. «Начинайте». Но прежде чем маги успели что-либо сделать, к девушке ринулся рыжий вихрь. Линда злая, как сто чертей, с лицом и одеждой в корке грязи и чужой крови, с мечом и будто приклеенным к ладони щитом. Она качнулась с пятки на носок, сказала звонко. «Марго, да как ты можешь?» Просто взять и уйти. Мы не бросаем своих, не бросаем, слышишь? Мы должны хотя бы попробовать найти Даня, его и. Олега. добавила девушка, и голос ее внезапно сел. Маргарита со всхлипом вздохнула. Мы не можем спасти всех лин. Рыжая вздрогнула, как от удара, скривила губы. Не можем, значит, да. Ладно, хорошо. Оставайтесь здесь, если хотите, но я так не могу и она, развернувшись на пятках, отправилась туда, где сквозь просвет меж деревьев виднелся обрывистый берег. Марго качнула головой. Ее сердце рвалось из груди, звало вслед за Линдой искать, надеяться, верить, но... Она, как никто другой, знала, когда надо бороться, не жалея сил, а когда резать по-живому, избавляясь от части организма, чтобы весь он не сдох. На берегу не было смысла искать, а внизу... После того, как Марина постаралась, там были лишь завал из камней и деревьев и мутная бурлящая вода. И высота слишком большая, чтобы упав не пострадать. За Линдой, не отставая, ринулся Виктор, и никто не подумал их останавливать. Но Ваня, что вознамерился шагнуть следом, дорогу преградил Снур. Твое место здесь. Не указывай мне, где мое место», процедил парень сквозь зубы. «Конечно, по-русски». Он, когда злился, пренебрегал джером, чем знатно бесил младшего мага и большинство гьяроваров. Мужчина толкнул его в грудь, отпихивая обратно в круг. Парень схватился за нож. Гьяровар стиснул рукоять топора. «Снур!» — прорычал грен лусар, и тот отступил. Маг кивнул и тут же зарычал вновь, совершенно по без мягкого таэлийского акцента. «А вы двое куда собрались?» Тимур вздернул голову и покрепче сжал ладонь Мии. Если кто и сможет найти Даня, то только она. Девочка кивнула, стрельнула в мага взглядом и вновь опустила ресницы. С тех пор, как очутилась на этой стороне, она не сказала и слова. Внешне целая, ни единой царапинки, она казалась странно отчужденной. Где была, как спаслась и умудрилась выбраться, да еще верхом, эти вопросы волновали не только Риту но ни сил, ни времени на расспросы не было. Грэн Лусара закрыл глаза и прижал пальцы к вискам, словно все это причиняло ему нестерпимую головную боль. Вперед, Ирнхольд Ивар с ними! Иртен, ты тоже! Поживее там! Остальные ждем. Маргарита уставилась на мага. «Он же понимает, что они там ничего не найдут! Не может не понимать! Тогда зачем?» Только ради мира и покоя среди ребят? Что вообще в голове у этого человека творится? Надежда трипахнулась в душе, и девушка стиснула кулаки, пытаясь изгнать эту негодяйку. А то зазеваешься, и она, коварная, опутает в миг, разбередит душу, игнорируя факты и доводы разума, а потом, иссякнув, оставит ни с чем. Но вдруг и вправду найдут. Отвернулась и смотрела на просвет между деревьями, пока там не показались хмурый Темур и неестественно прямая Линда, маг, гьяровары и Виктор, несущий на руках Мию. Встретилась с Витькой взглядом, но он лишь покачал головой. Сердце, кое-как склеенное надеждой, разбилось вновь.